Глава 6. Когда они вернулись в таверну, выяснилось, что Ленц уже вернулся из обители. Он скинул плащ и камзол, стоял в одной льняной белой рубахе, наклонившись над каткой, мыл лицо и свой лысый череп. Есть ведьма, сразу сообщил он, вытираясь полотенцем. В обители не ладно. Почему не писал? нахмурился Идан. Он знал, что здесь и сейчас среди своих может выказывать эмоции, тем более когда дело касалось жрецов. Охотники не любили официальных магов. Каждый из них, убив ведьму, попав к рыцарям, обязан был проходить проверку в храме. Позже старшие в школе или даже сам магистр Мелвин объясняли смысл этого. Любая ведьма, злокознённая она или несущая добро, обладает даром. И магия её не исчезает даже в момент смерти. Убившие ведьму легко могли стать хранилищем для её зла, сами того не осознавая. Именно это и проверяли жрецы, когда Вордин привозили новых будущих рыцарей. Это имело смысл. Только проверки проходили весьма неприятно, и если у магов, выбравших служение богам, оставались сомнения, Они устраивали для мальчишек дополнительные испытания. От таких экзекуций оставались жуткие шрамы, и то, что не смогла забрать, видимо, с собой в могилу, сжигалось уже жрецами. Так что у охотников была причина недолюбливать жрецов, так как каждый служитель храма мог назначить рыцарям дополнительную проверку в любой момент. Потому и возили охотники с собой грамоты, удостоверяющие, что все испытания ими пройдены. Храмовые маги и орден имели договор, по которому обе стороны должны были помогать друг другу в делах, касающихся злоказненных ведьм. Но это сотрудничество было несколько неуклюжим, так как обе стороны относились к нему с осторожностью. Причина отправить послание магистру возникла, когда мы уже были в пути, ровно ответил своему командиру Ленс. Старший экзекутор умер два дня назад странной смертью. В обители нас ждали. Дик сел на табурет, смотрел на товарища, ожидая продолжения. Иден остался стоять, но тоже молча ждал рассказа. Экзекутору пошел шестой десяток докладывал Ленц, устроившись за столом. Но он был крепок и умом и телом, как и своей магией. Но вдруг начал испытывать недомогание, сначала стал кашлять, потом появился жар. В течение дня, к вечеру братья-обители заметили его странную рассеянность. Экзекутор забывал слова и вещи, не мог найти дорогу в свои покои. Вызвали лекаря из своих. Он не смог определить причину недуга готовили обряд. Заподозрили магию. К полуночи экзекутор изменился внешне, резко постарел, горбился и стал немощен. Он не узнавал лиц своих братьев. Жрецы послали в город за целительницей, но она не успела. На рассвете его не стало. Помер так же, как чахла скотина в городе, бесстрастно заметил Дик. Похоже. Согласился Иден. Надо проверить покойницкую. Можем найти еще таких же. Ты проверил следы? Вопрос был обращен к Ленцу. Весь набор, легко подтвердил рыцарь. Молоко кислое и сегодня ржавчина на створах дверей и на ставнях. Паутины под потолком полно в его покоях. Не нашел лишь последнего следа, но его ведьма в обители оставить не могла чужих не было, понял командир. Он сам часто навещал город, добавил охотник. Был у старейшины и в городском храме. Накануне перед своей болезнью приходил с обозом. Жрецы покупали молоко и мясо в одной из лавок. Значит, точно та лавка, вспомнил Дик, кто сегодня проверял торговые ряды. Сходи снова, решил Иден. Узнай, куда еще заезжали жрецы и экзекутор. Ланс, с ним будь. Проверь след и Дверь в их комнату распахнулась и влетел парнишка лет 13, запыхавшийся, с какими-то почти стеклянными глазами. Если бы Иден не выставил вперед руку, мальчишка просто врезался бы в него. "Господин", затараторил он испуганно. "Старейшина просит, срочно надо Иди!» Выпалив это, он согнулся, упер руки в колени и пытался восстановить дыхание. Командир отряда просто обошел мальчика, направляясь к двери. Дик был уже в коридоре. Ленц ухватил плащ и догонял своих. На улице у дверей дома старейшины их поджидала жена Стефана, Мари. Женщина очень старалась казаться спокойной, но все же, потому как она вжала голову в плечи, Как сцепила руки, было понятно, она тоже испугана. Туда, заявив Идена, указала Мари. Направо, где спальня. Командир отряда знаком указал своим подождать, прошел мимо женщины, распахнул дверь, свернул куда указали. В узком коридоре он встретил Стефана. Твоего нашли, тихо сказал он, не в себе. Мальчишки бегали в прятки, и на заднем дворе у шляпника в самом углу увидели. Сказал и посторонился. Иден заглянул в комнату, Сид сидел на кровати, как-то странно, на самом краешке. Руки его при этом безвольно свешивались вниз. Он был босс, одежда пребывала в беспорядке. Охотник смотрел перед собой совершенно неосмысленным взглядом и улыбался. Тоже странно. Совершенно беспечной счастливой улыбкой. Я его осторожно забрал, тихо продолжил рассказывать старейшина. Повозку взял, как мальчишки прибежали, сразу поехал. Он сам как ребёнок податливый, послушный и совсем потерянный, будто грезит на его. Иден осторожно приблизился к своему товарищу, присел перед ним на корточки, чуть дотронулся до руки. Сидит позвал он непривычно мягко. Охотник дёрнул головой и рассмеялся. Стал вертеться на своём месте, елозить, командира он будто и не видел. Идын поднялся, подступил ближе, стал осматривать и ощупывать товарища. Тот даже не сопротивлялся, продолжал только изредка тихо хихикать. Никаких видимых ран не было. Командир охотников чуть задрал грязный рукав рубахи Сида, осмотрел сгиб локтя, потом поискал на шее. Отмечен какие могла оставить магия тоже не было. Иден искал небольшие пятна, похожие на родимые, но больше и цветом они должны быть чуть более темными. Ничего не было. Рот охотника был испачкан чем-то сладким, в уголках губ даже остались зернышки мака. Пахло немного корицей. А вот от одежды Сида, от его кожи на шее исходил тонкий уже знакомый командиру аромат гиацинта. И это Идена удивило. Ты говорил, в городе есть целительницы, напомнил он старейшине, всё ещё топтавшемуся возле порога. Алида уже идёт сюда, тут же доложил Стефан. Эй! Мимо него в комнату ввалились Ленс и Дик увидев седо обоза стиля вежливие приструнил их командир старейшина ни при чем. укажи им место где нашли нашего товарища смотреть все». рыцари чуть склонили головы в знак согласия прости отец любезно извинился ленс перед стефаном да ладно отмахнулся старейшина «Идем, покажу они все вместе вышли Иден подтащил к себе ближе табурет, уселся ждать целительницу. Он думал, что произошло с Сидом, охотник понять не мог. Такой магии он еще не видел. Но при этом командир отряда понимал, что чары не злонамерены. Каждый рыцарь чувствовал злую магию сразу. Она откликалась в нем, вызывая напряжение и агрессию. Один из старших в Ордене, кто учил Идена на пару с магистром Майлсом, кто и привез мальчишку в Орден. Так вот, он даже начинал чесаться будто от сенной болезни, когда чувствовал след от магии злонамеренной ведьмы. Здесь этого не было. Как и ведьминых отметин, без которых никак бы не обошлось. Даже у тех, кого привозили в Орден сразу после первого убийства ведьмы, следы были на шее и на руках, иногда даже выступали пятна на лице и голове. Потому мальчишкам сразу и брели волосы. Но что сделала с сидом гиацинтовая ведьма? Если её магия так страшна, охотник даже не представлял, как им её искать. Обычных примет будет мало, но при этом именно их рыцари в городе находят. И скисшее молоко, и ржавчину, есть порча скота. Похоже, не обошлось и без смертей. И дети, всё ещё пропадают дети. Что тоже редкость, О таком чаще в байках рассказывают, но тут Целительница вошла в комнату, высокая и дородная. Ей было за сорок. Волосы чёрные, заплетены в косу и уложены вокруг головы. На ней было яркое платье и красный плащ. В руках Алида держала к рынку с молоком. Давай, пробуй, велела она Идено. Я правила знаю. Он принял посудину, глотнул молока, стараясь не морщиться. Напиток не был испорчен. Всё, ворчливо осведомилась она. Что с ним? Командир отряда отставил прочь к рынку, указал на Сида. Целительница смело шагнула ближе к молодому рыцарю, что-то ласково и тихо приговаривая, погладила его по голове. Потом чуть приподняла парню века, оттянула губы, проверила зубы. Потом чуть отступила, зашептала что-то иное, быстро, торопливо. Иден уловил магию, будто сквозняк прошёл по шее, на миг руки покрылись мурашками. А ещё в комнате запахло фиалками. Командир ждал результата. Но Алида ничего делать не стала отошла от Сида, оставив его таким же странным, безумно счастливым, будто впавшим в детство. Женщина тяжело опустилась на второй табурет, что стоял у окна. "Ну, скажу, что орден потерял сейчас одного из своих", произнесла она. "Однако жить он будет. И даже скоро придёт в себя. Если отвезёшь его в обитель жрецы сделают так, чтобы всё прошло быстрее". Только после он не вспомнит ничего, что случилось с ним за последние годы. И что это за магия? спросил охотник. Она чуть задумалась, а потом будто решившись, откровенно выдала. Ты сам понимаешь, парень, у моего цеха к твоему особой любви нет. Но лично я и вражды к вам не питаю. Думаю, если вы такие чурки бездушные, то приходится вам несладко. Но с другой стороны, я никогда не слышала, чтобы охотники болели или испытывали немощь. Наверное, это что-то вроде подарка вам за пережитые испытания. А что до твоего солдата, не будь он охотником, был бы сейчас мёртв. Значит, это всё же злокознённые чары, сделал вывод Иден. Были, коротко уточнила Алида. Он умирал, Не знаю, как и где он поймал проклятие, что еще более странно, как охотник магию не заметил. Слышала, нашли его в укромном месте. Парень молодой и здоровый. Шел он туда сам, уже понимая свою участь. А вот потом, не знаю этой магии, но смысл в том, что каким-то образом проклятие отменили. И это смертельное, и то первое, проклятие первой его ведьмы. Зачем? спросил охотник самое важное. А я знаю, развела целительница руками. Говорю же, странная магия, и как ты ее расценишь, это уже дела твоего ордена. Но парень жив и будет жить, возможно, станет счастливее тебя, когда его отпустят. Когда Алида ушла, охотник еще раз осмотрел Сида. Тот по-прежнему не замечал ничего кругом себя. И в этом его состоянии было нечто, что невольно тревожило Идена, как будто знакомое, важное, но при этом неумолимо ускользающее, как его воспоминания, та часть из них, какую охотник все же потерял. Но и вторая проверка не дала результатов. По-прежнему не было никаких следов. Разве что... та Иден невольно полагался на свой нюх? Кроме запаха фиалки, что теперь был разлит в комнате, кроме уже ставшего знакомым и запомнившимся тонкого аромата геацинта, было и что-то ещё. Но это пахло не магия. просто сдоба, корица, мёта и мак. Прибыв в город, охотники сразу отправились узнать подробности нового дела и проверять следы злонамеренной ведьмы. Иден сам распорядился в таверне не подавать обед. Так учили поступать всех рыцарей ордена. Однако при этом там же в их школе и казармах старшие всегда следили, чтобы охотники жили в тепле, уюте, всегда хорошо питались, потому что на исполнение таких заданий нужны силы и здоровье. Понятно, что каждый из рыцарей, отправившись по делам в город, нашел возможность поесть. И Сид не исключение. Кто-то угостил охотника выпечкой, Иден что это важным. Торговка булочница, кто видела Сида, могла заметить и ведьму, наградившую охотника проклятием, или даже сама ею являлась. Магия оставляет след, но не всегда. Ведь если заклятие было наложено на вещь, которая позже попала в руки охотника или на еду, то почувствовать опасность уже невозможно. Тогда понятно, почему Сид не узнал ведьму и как он попался в её ловушку. Рыцарь оставил своего товарища в покое, пошёл прочь из комнаты. Иден вышел из дома старосты, остановился у входа. Он не был так бездушен, как предполагали горожане. Никто из охотников не отнёсся бы спокойно к потере одного из своих. Рыцарей и так было мало. Их работа оставалась опасной, но чаще охотники погибали в открытом противостоянии с ведьмами. Пусть злонамеренная магия не могла нанести им вреда, но к несчастью, колдуньи и ведуны, выбравшие путь зла, ещё и обладали физической силой, большей, чем дана обычному человеку. А охотники всё же оставались просто людьми. Но Носить жив, и это уже хорошо. Пусть он не может вернуться в Ордин. Главное, рыцарь придёт в себя. Иден невольно вспомнил замечание о Алиды. Что, возможно, теперь Сид будет более счастлив, чем его командир. Сид вспомнит то, что было до его первой встречи с ведьмой. Он вернёт утраченное. Для Идена это была особая тема. Да, он помнил своё детство, а значит, не потерял всё то, что с этим связано. Эмоции и чувства. Просто научился скрывать их наличие. Очень хорошо научился. Вот только он всё ещё не мог смириться с тем, что у него отняли. Снова о том же, воспоминания именно о той ночи, когда он убил свою первую ведьму. Иден не знал, почему это так нужно ему, только как-то смутно понимал, это имеет важный смысл. Но также охотник знал, что отказался от тех воспоминаний добровольно, потому что выбора не было.